Глава седьмая. Гивеи и кофе. Упоминание о сотрясении воздуха в душном и влажно-тягучем мареве тропического полдня оказалось не пустой метафорой. Пока Эля дошла до той части плантации, где млечный сок превращали в латекс, она десять раз умылась потом, проклиная рафа и дурацкие местные обычаи, не позволявшие остаться в одной только майке. Более того, перед выходом ей пришлось выдержать целый диспут с Рафом, который потребовал, чтобы она, соблюдая обычаи, накинула на себя то ли хиджаб, то ли чадру. Ей даже пришлось ещё раз напомнить ему, что совмещать обязанности гаремной жены и инженера она не намерена. И если ей предстоит работать, то одеваться надо соответствующе. И на корсеты, в которых щеголяли модницы, Голосийской республики она в качестве рабочей одежды не претендует. Поэтому вместо дурацкого балахона она добавила к джинсам позаимствованный из гардероба Рафа парусиновый пиджак с карманами наподобие костюма Сафари, подпоясанный ремнём. Надела широкополую шляпу, снабжённую вуалью и очками-гоглами и в качестве уступки традициям прикрыла слишком уж обтягивающие джинсы широкой юбкой. Определить место, где производят латекс, не составило труда. Для этого даже не пришлось особенно пристально наблюдать, куда именно рабочие несут глиняные горшки с собранным соком. От расположенной на некотором отдалении постройки, крытой палевыми листьями, исходил характерный запах резины и кислоты, перебивавший даже обычный в тропиках тяжёлый душок гниющей листвы. Из постройки доносились знакомые Эле мужские голоса. При том, что рабочие двигались как молчаливые заморенные тени и опасались не только переговариваться, но даже обмениваться взглядами. Элю и её спутника они огибали по широкой дуге, старательно опуская глаза. Хотя, несомненно, исподволь настороженно изучали, пытаясь понять, Что ждать от этой странной белой женщины? Но говорили, конечно, не они и даже не надсмотрщики, которых Эллина считала едва ли не подвоя на каждый десяток. Гази Ибн Махмуд что-то бурно обсуждал с Гийомом, стоявшим возле керамических поддонов, где отфильтрованный через марлю каучук проходил под палящим солнцем коагуляцию. Закутанный в белоснежный балахон, напоминающий традиционные арабские одеяния, Ахтуранский шейх словно олицетворял собой безраздельную власть над этим местом. Своей горделивой осанкой, медальным профилем и ухоженной бородой он являл идеализированный образ восточного владыки. Его безупречный наряд выделялся на фоне грязных лохмотьев рабочих и даже рядом с аккуратной, но поношенной одеждой галасийского химика. Гийом выглядел скромно, но сейчас вполне опрятно. Его рубаха голубого цвета, дополненная кожаной курткой, штанами галифе и подобием фригийского колпака соответствовала его статусу. При этом, в отличие от Рафа, он не выказывал подобострастие и с жаром отстаивал свою правоту. «А я вам говорю, что дело не в технологии коагуляции, а в самих деревьях», объяснял он, делая какие-то манипуляции над керамическим поддоном, в котором млечный сок путем загустения превращался в латекс. «Я могу хоть сколько менять муравьиную кислоту на уксусную или щавельную?» Могу даже лимоны добавить, если вам это угодно. Но урожайность гивеет это не повысит. — Да мне плевать на эту вашу коагуляцию, — бушевал Гази Ибн Махмуд. — Ахтурану нужно больше каучука. Вас наняли для того, чтобы повысить урожайность этой плантации. А вы чем тут занимаетесь? Может быть, вам найдется лучшее применение на руднике аль -Маазес? расположенном отсюда неподалеку. «Я выполнил условия контракта», — твердо проговорил Гийом, который уже заметил Элю, и еще больше преисполнился решимости. «Наладил систему оросительных и водоотводных каналов, улучшил состав почвы, организовал подкормку деревьев». Докладывал он жаром, адресуя скорее не к работодателю, а к новой коллеге, чую в ней возможную союзницу. А может быть, желая произвести впечатление. Урожайность повысилась в два раза. Все шло прекрасно, пока господин Раф не предложил вам для экономии места выращивать между стволов гивея кофе, привезя зараженные саженцы и не выдержав их в необходимом карантине. «Ты брешешь, наглый голосийский пёс!» — воскликнул Раф, решительно входя в помещение. «Господин!» — подобострастно поклонился он Гази Ибн Махмуду. «Во всём виноваты козни шпионов Нурбада!» «Да, конечно же!» — закатил глаза Гийом. «Какой им резон заражать саженцы кофе!» «Они узнали, что кофе предназначил для культивирования на каучуковой плантации и в процессе доставки подменили саженцы на больные», — не сдавался Раф. «Но мы обязательно примем меры. Новый специалист уже готов приступить к работе». Элли пикнуть не успела, как на нее требовательно, с надеждой и изрядной долей вожделения уставились три пары мужских глаз. Голубые глаза Гийома светились к тому же восторгом и обожанием, тогда как в чёрных глазах Гази Ибн Махмуда то и дело вспыхивали огоньки недоверия. Она, конечно, понимала, что её похитили не просто так, и всё равно слегка растерялась, осознав, какую Раф подкинул ей подлянку. Одно дело разбираться с причудами почвы и климата и улучшать технологии, другое — лечить больные деревья. Да ещё и в мире, где о пестицидах слыхом не слыхивали. А у самих вредителей нет естественных врагов. Понятно, по какой причине бедный Гийом пил горькую и полил от тоски по бутылкам. Перспектива оказаться на руднике и явно не в качестве инженера мало кого порадует. И всё же не стоило паниковать. Из любой ситуации всегда есть выход. А иногда даже два, как шутила бабушка. Глянув в чан для загустения, откуда латекс потом разливали в поддоны, она поняла, почему Гази Ибн Махмуд пенял гийому на слабую концентрацию кислоты. Уж в этой части сложного технологического процесса шейх, похоже, разбирался. Из-за вредителей сок выглядел водянистым. Да и скрученные листья красноречиво говорили о том, что на плантации завелись листовертки, а, возможно, еще и усачи. «Какие принимались меры для борьбы с вредителями?» — спросила Эля, срывая свёрнутый лист и убеждаясь в справедливости своего предположения. «Мы обрабатываем деревья мыльным раствором с добавлением древесной золы». С выражением безнадёжности на лице начал перечислять Гийом. «Берем стволы, применяем ловчие пояса, уничтожая вредителей механическими методами», — добавил он, давя сразу несколько гусениц и обрубая поражённую ветку длинным ножом. «А как насчёт химических средств?» — с невинным видом спросила Эля. «Но ведь от них деревья погибнут», — неуверенно проговорил Гийом, делая Эле какие-то странные знаки. Та послание не сумела расшифровать, решив спросить чуть позднее, а пока перевела взгляд на Рафа. Неужели этот дебилушка, имевший доступ к интернету, не мог погуглить про карбофос? Уж фосфорно-углеродный порошок он мог бы в этот мир доставить. Он, конечно, никогда не разбирался в химии, но рецепт наиболее эффективного нервно-паралитического средства знали даже домохозяйки. Впрочем, Раф, Будучи, видимо, уроженцем этого отсталого Ахтурана, во многих простых бытовых вопросах проявлял невероятную наивность, словно дикарь или дитя. Зато умело интриговал. Что ж, тем лучше. Есть возможность себя проявить, не давая наводку. А ещё для начала следовало понять, что хочет от неё Гийом. Поэтому с почти королевским опломбом Эли горделиво заявила, «Думаю, я сумею изготовить более эффективные средства. Но для этого мне потребуется доступ к лаборатории и необходимые для синтеза соединения. «Не слишком ли много требований?» — строго глянул на неё Гази Ибн Махмуд. «Согласно контракту, вы должны обеспечить меня необходимым оборудованием и сырьём», — отчеканила Эля. «И в ваших же интересах их мне предоставить». «Если я правильно поняла, Ахтурану Каучук нужен не для изготовления детских игрушек». Гийом замер, ожидая взрыва гнева, но Гази Ибн Махмуд лишь скрипнул зубами. «Да, женщина, ты права. Мы развиваемся, несмотря на происки наших врагов, и для этого нам надо строить больше дирижаблей. А для производства аэростатов И не только для них нужен каучук. И желательно более высокого качества, нежели производят на этой плантации сейчас. «Победить вредителей будет непросто», — предупредила Эля. «Потребуется долгая, кропотливая работа». «Даю тебе срока — две недели», — отрезал Гази Ибн Махмуд. «Если ничего не придумаете, эти двое...» Он выразительно глянул на Гийома и Рафа. «Отправиться в шахты!» «А тебе я так уж и быть! Заберу в свой гарем!»